из корлупу различных орехов, например грецких, и пигменты животного происхождения, в основном ярко окрашенных моллюсков. В древнем Китае предпочитали цветные соли металлов и толченые окрашенные минералы. Особых изменений в использовании краски для волос в последующие почти две тысячи лет не происходило. Женщины красились природными органическими красителями, реже неорганическими, например, болтушками из цветной глины. Леонардо да Винчи неоднократно приготавливал краски для женщин из семейства Медичи. И были это смеси уже известных неорганических пигментов, полученных в том числе растиранием полудрагоценных камней. В период Ренессанса крашение волос стало особенно популярным. Наиболее модными по-прежнему оставались осветленные волосы. До нас дошли самые разнообразные рецепты крашения и осветления. Втирание волосы смеси цветов лютика с селитрой. Сейчас бы это назвали окислителем. Нанесение на волосы смеси сушеного сафлора с илом, известью и солями серебра – Высвечивание волос на солнце. Этот способ применяли еще древние гречанки, часами валявшиеся на пляжах и в масличных рощах с непокрытой головой. Щеки, которые должны были оставаться розовыми, покрывали тканью. А у нас кто-то из женщин в семье заводчиков Демидовых в XVIII веке посыпал голову толченным алахитом. Однако считать нерастворимый малахит красителем вряд ли можно, да и зеленый цвет волос стал модным только недавно, в начале XIX века. Но вот в начале XX века, в 1907 году, первую качественную краску для волос выпустила компания «Безвредные краски для волос», основанная французом немецкого происхождения Эженом Швеллером. Он, собственно, и изобрел эти краски, будучи прекрасным химиком, вначале исключительно для собственного употребления, то есть для употребления его женой. Эти краски представляли собой растворы синтетических органических красителей. Любопытно, что фабричные краски немедленно начали подделывать. Вспомним кису Воробьянинова, пытавшегося выкрасить усы в кардинально черный цвет контрабандной краской для волос. Оказавшиеся совершенно зелеными, усы пришлось сбрить. Очевидно, что фальсификаторы использовали анилиновые красители для тканей. В 20-е годы прошлого века появилась мода на короткие стрижки. Вспомним «Великого Гэтсби» или «Однажды в Америке». В ответ на вызов моды потребовалось создать краску для частого применения, поскольку отросшие корни коротких волос более заметные, их приходится постоянно подкрашивать. В 1929 году такая краска появилась. А после Второй мировой войны, наконец, на рынок была выброшена краска для самостоятельного использования, не в парикмахерской, а дома, в ванной. Краски для волос стали продаваться в магазинах. Сейчас ассортимент этих красок огромен. Колористические альбомы имеют по сотне страниц. Однако, однако, добавим изрядную ложку дегтя в бочку с косметикой. Точнее, не дегтя, а этой самой краски для волос. Многие специалисты считают, что из всей косметической продукции, представленной на рынке, Наибольший вред представляют именно эти краски. По данным Европейской комиссии по безопасности продуктов питания, около 60 веществ, используемых при производстве этих красок, не могут считаться полностью безопасными. А ведь это примерно половина используемых производителями веществ. В результате проведенных исследований была обнаружена явная связь красок с такими заболеваниями, как аллергия, дерматиты и даже рак кожи. Исследования в Калифорнийском университете показали, что женщины, использующие хотя бы один раз в месяц краску для волос, повышают риск развития рака кожи в три раза.